И вдруг опять барсук на усадьбе. Первыми это обнаружили куры. Под забором появились ходы, под которыми они преспокойно пробирались в огород. Но в этом году папа Дицин не собрал военного совета. Не было и торжественного объявления войны. Однако про себя глава семьи Дицинов сурово пригрозил. — Только тронь мою кукурузу я тебе покажу. Об огороде папа так не заботился,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 Нору он покидал только в Новолунии, когда бывало особенно темно. За кормом он никогда не ходил по одной и той же тропе. Питался он тот тут тут, то там в полной уверенности, что весь мир подкарауливает его, его такого честного, скромного и миролюбивого брусука. Если бы теперь мушка решила поглядеть, как барсук принимает солнечные ванны,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 Пришлось Матису взять тележку и нагрузить ее до самого верха. Случайно последствия разбойничьего набега неистового Фридолина были обнаружены воскресное утро, и первое, что увидела приехавшая из города Мушка, была тяжко нагруженная кукурузная тележка, которую вкатывали во двор. Мушка тут же побежала на кукурузное поле. Туалет того, что сама насеяла часть ее,